Автор жизни Мальборо оказался в трудном положении. Он оспаривал эти обвинения Макколе лишь с ссылкой на то, что Джон Черчилль женился на Саре Дженнингс не из-за преданного, а по любви, ибо она была сравнительно бедной невестой. Но пришлось все же признать, что Мальборо пользовался покровительством человека, любовницей которого была его сестра — что он брал деньги у своих любовницы, пускал их в оборот, что он предал короля Якова, находясь у последнего на службе и занимая высокий пост, что он вел переписку с врагами своего суверена Вильгельма Оранского. Больше всего автору не понравилось, что его героя обвиняли в предательстве. Он приложил огромные усилия, доказывая, что по одному пункту. Эти обвинения неверны. Уинстон утверждал, что приписываемое Джону Черчиллю письмо, выдавшее французам готовившуюся против их флота операцию, было подделкой и даже обвинил Макулея в прямой лжи. «Мы можем надеяться», — писал он, — «что правда вскоре восторжествует и прикрепит надпись со словом «лжец» к его модному фраку». Это было уже слишком. И профессор Тревельян, известный английский историк, опубликовал 19 октября 1933 года письмо, содержащее отповедь Черчиллю. Оспаривая обвинения, выдвинутые против первого герцога Мальборо, Черчилль хотел создать своему предку величественный памятник. Перед читателем развертывается широкое полотно исторических событий того времени — Автор рисует яркие портреты многих государственных деятелей. Прекрасный литературный стиль жизни Мальборо дал основание, на наш взгляд явно недостаточные, ряду биографов Черчилля сравнивать его труд с романом Льва Толстого «Война и мир». Для Черчилля жизнеописание герцога Мальборо — драматическая повесть о борьбе за власть. Эта борьба идет и в правящих кругах Англии, и на полях сражений в Европе, и при дворах европейских монархов. Именно борьба за власть представляет собой Черчиллю сущность исторического процесса. Он считает, что борьба Англии против Франции, в ходе которой снискал себе славу и деньги его предок, предопределила развитие европейской истории на многие годы вперед. В событиях того периода Черчилль видит убедительные аргументы в пользу политики баланса сил, которую на протяжении ряда столетий проводила Англия. Биографы Черчилля справедливо отмечают, что работа над жизнью Мальборо Намного расширило его знания в области европейской политической истории и истории военного искусства.